Ваша честь, вы превосходно разбираетесь в травах, воскликнул изумлённый его. Судья пожал плечами. Мне нравится читать старые трактаты по медицине, ответил он. Внезапно он заметил, что около его ног что-то шевелится, и наклонился. Это оказалась маленькая белая кошечка. Она прошмыгнула мимо судьи и стала тереться о ноги его. И лекарю Ласкового взял её на руки. Я её нашёл на улице. У неё была сломана лапка. Я наложил шину, но кость сраслась неправильно. Надо бы обратиться к Лань Даогую, он хороший костоправ. Не рассказывали о нём мои помощники, сказал судья. А они говорят, что Лань Даогуй замечательный боец. Они действительно им восхищаются. «Он необыкновенный человек, ваша честь, таких, как он немного вздохнул го и спустил кошку на пол». Приоткрылась занавеска, закрывающая вход в заднее помещение, и вошла высокая, стройная женщина с подносом, на котором стоял чайный прибор. Она с горцозным поклоном подала чашку судье, и тот заметил Какие правильные у неё черты лица, словно бы выточенные гениальным ваятелем из белого нефрита. Она не пользовалась никакими умащениями, а волосы её были просто заплетены в три косы. За женщиной по пятам шли четыре большие кошки. Мне докладывали, что вы превосходно справляетесь со своими обязанностями в женской тюрьме, сказал судья. Госпожа Го снова отвесила низкий поклон. О, ваша честь! Вы мне льстите. В тюрьме последнее время совсем мало работы. Сейчас у нас содержатся несколько женщин, которых перевозят с севера в другую тюрьму, но их скоро увезут, и тюрьма снова будет пуста. Судья был очарован её манерой и речи. Она говорила уверенно, с достоинством и в то же время необыкновенно вежливо и скромно. Года пил чай, его жена подошла к нему и заботливо укутала его в меховую накидку. От судьи не укрылся её взгляд. обращённый к мужу, взгляд полный любви и нежности. Ему не хотелось уходить. Мир и покой, царящие в маленькой аптеке, приятный запах трав были так прекрасны после холодной комнаты с усородованным трупом. Вздохнув, судья допил ароматный жасминовый чай. Отставил чашку и встал из-за стола. Что ж, мне пора в управо, сказал он. Он вышел на улицу и сел в паланкин. Голова третья, тело убитой поступает на вскрытие. Судья советуется со своими сыщиками. Письмоводитель уже ждал судью Ди в кабинете. Десятник Хуаны да Огань грели воду для чая, а судья уселся за стол, куда письмоводитель положил пачку бумаг. Боеви старшего пса распорядился судья, просматривая бумаги. Пес зашёл через несколько секунд. Сейчас тела убитой бань доставят в суд. Я не хочу, чтобы при вскрытии присутствовали всякие зеваки, так что публики не будет. Скажи остальным, чтобы помогли го приготовить всё необходимое, и пусть охранники не пускают в зал никого из посторонних, кроме братьев убитой и квартального гал. Экспертиза будет проводиться в боковом зале. Десятник Ван поднес судье чашку горячего чая. Наш чай не идёт ни в какое сравнение с жасминовым чаем го. Улыбнулся судья, отпив немного. Кстати, странная на первый взгляд пара, а как они счастливы друг с другом. Госпожа Аго была вдовой, сказал Долгань. Ее первый муж Мясник, Ван, кажется, его звали, умер года четыре назад от перепоя, и ей повезло, что умер. Я слышал, это был отвратительный и распутный тип. «Да», — вставил писец, — «мясник Ван оставил своей вдове одни долги, в основном в веселом доме на рынке. Ей пришлось продать лавку и все, что в ней было, но хватило денег только на часть долга. Хозяин веселого дома решил взять ее в служанки». чтобы отрабатывал долг. Но тут появился Го. Он заплатил все деньги и женился на ней. Ставя печать уездной управы на очередной бумаге, судья Ди заметил, что госпожа Го великолепно воспитанная и образованная женщина. «Да, Ваша честь, она многое переняла от старика Го», — ответил секретарь. «Теперь она настоящий врач и лечит многих женщин». В первое время к ней относились с неодобрением, вышла замуж во второй раз, да еще разгуливает одна по всему городу, но потом поняли, что женщинам намного лучше лечиться у нее, чем у врача-мужчины, которому только пульс и позволяют щупать. «И я рад!» «Что она занимается попечительством женской тюрьмы», — сказал судья, передавая бумаги писцу. «Не то, что некоторые попечительницы, за которыми надо еще следить, чтобы не обворовывали и не избивали заключенных», — писец прошел к двери, — Но тут она открыла сама, и двое высоких широкоплечих мужчин вошли в кабинет. Это были сыщики Мажун и Зяодай, помощники судьи. Когда-то Мажун и Зяодай были обычными разбойниками с большой дороги. 12 лет назад Когда судья Ди ехал из дома на место своего первого назначения, на пустынной дороге его настигли эти лесные братья, как их называют. Но судья дал им такой отпор, что разбойники, придя в восхищение от его силы и смелости, стали умолять его взять их. к себе на службу. В последующие годы эта парочка не раз помогала судье в делах, связанных с опасными преступниками. Что там случилось? спросил судья Мажуна. Да обычная драка, ваша честь. Две шайки сцепились в харчевне. Когда прибыли мы с Джалдаем, они как расхватились за ножи. Но мы их успокоили, как смогли, и они разошлись. Четверых заводил мы забрали. Если позволите, хотим посадить их на одни сутки. Хорошо, ответил судья. — Да, а как ваша охота? Удалось вам забить этого волка, на которого так жаловались все крестьяне в округе? — Удалось, ваша честь, — ответил Мажун, — и набегались же мы. Сначала его поднял наш друг Джуда Юань. Но только он замешкался и не выстрелил, а выстрелил Дзяо Дай прямо в горло, ваша честь. Хороший был выстрел. «Это Джу Дай Уань помог мне своей заминкой», — Дзяо Дай улыбнулся. Не знаю, что такое с ним случилось. Он же первоклассный стрелок. Да, и каждый день тренируется, добавил Мажун. Видели бы вы, как он стреляет в снеговиков у себя во дворе. Снеговики в человеческий рост. Он скачет галопом вокруг них и стреляет, и почти каждый раз попадает прямо в голову. Мажун говорил с нескрываемым восхищением. После небольшой паузы он спросил: "А что это за преступление, о котором все говорят, ваша честь?" Судья помрачнел. Грязное дело, ответил он. Пройдите в боковой зал, узнайте, всё ли готово к скрытию. Мажун и Дял дай вышли и через минуту вернулись, сообщив, что всё готово. Тогда уже все пятеро направились в зал.